Громогласно одобрил архиепископ, — поставь гарнизон в Куэнку, и маленький чтобы братьям де Кастро неповадно было нападать на твоих подданных. Дон Альфонсо уже и сам думал об этом. Но ему было приятно, что эту меру предложили другие. — Да, так я и сделаю, — заявил он. — Против этого даже наш еврей не может ничего возразить с мрачной веселостью, — добавил он. Дон Манрике считал, что достаточно трех отрядов для защиты Куэнки от баронов де Кастро. Дон Альфонсо возразил, что разбойничьи набеги беге де Кастро могут пробудить аппетиты мира Валенсии, и он тоже позарится на город. Лучше уж он пошлет в Куэнку побольше солдат, хотя бы 200 копий. Архиепископ за которым установилась слава знатока военного дела, напомнил, что какое-то количество солдат всегда должно находиться вне крепости, чтобы охранять крестьянские дворы и сопровождать отправляющихся в дорогу горожан. «Пошли 300 копий, — дон Альфонсо, — предложил он. Дон Альфонсо послал 500 копий». Командование отрядом он поручил своему другу Дону Эстебану Ильяну, молодому, веселому и смелому. Перед тем, как Дону Эстебану отправиться в Куэнку, король попросил его. — Не допусти до новых оскорблений, Дон Эстебан. Не потерпи ни малейшей обиды. Пусть даже Вилан и братьев де Кастро... — Украдут на нашей земле какую-нибудь несчастную курицу, не спускай им. Ворвись вслед за ними в их Санта-Марию и отними курицу, даже если это будет стоить десятка солдат. Он дал ему перчатку, знак рыцарского поручения. Дон Эстебан поцеловал королю руку и сказал, — Тебе не придется на меня жаловаться, дон Альфонс. В небольшой городок И в окрестные деревни вошли солдаты. Они не спускали глаз с плохо обозреваемой границы гористой страны альбарасин Но никто из людей де Кастро не появлялся. Прошла неделя, прошла другая. Солдаты Дона Эстебана ворчали на скучную службу. Жители Куэнки ругались на тяжелый солдатский постой. А Иегуда тем временем сидел в Сарагосе и совещался со своим родичем Доном Хосе ибн Эзра, образованным скептиком, обходительным, приятным, склонным к полноте человеком. Он дал Иегуде понять, что угадал его побуждение. Ему и самому хотелось сохранить мир, и он охотно пошел навстречу своему родичу. Иегуда... Добивался, чтобы Арагон выкупил костильцев, взятых в плен баронами де Кастро, и вернул их Дону Альфонсу, а тот взамен откажется от притязаний на город Дороку. Предложение Иегуды представлялось Дону Хосе приемлемым, и он думал, что сумеет прельстить им своего повелителя. «Конечно, торопиться нельзя». Король Альфонсо Раймундес сейчас в военном лагере, все его помыслы направлены на благополучное окончание войны с графом Тулузским, и дону Хосе придется подождать подходящие минуты, чтобы побеспокоить короля столь незначительными делами. Недели через две он поедет к дону Альфонсо Раймундесу в лагерь, а пока дону и Ягуде придется потерпеть. Потом он и сам может туда явиться». И Егуда с пользой провел эти две недели. Он поехал в Перпиньян и довел до благополучного конца одно запутанное дело. Он поехал в Тулузу, где навестил родственника, мэйра ибн Эзра, еврейского Бальи, этого города. В средневековой Франции чиновник при короле, ведавший финансами и осуществлявший административную власть. Затем он поехал в лагерь к королю Альфонсо Раймундесу. Дон Хосе честно помогал ему, и король милостиво его выслушал. Но король был медлительным, основательным человеком, и прошла еще целая неделя, прежде чем он решился дать свое соглашение. И Ягуда вздохнул с облегчением. Самое трудное из глупых препятствий, мешавших делу мира, устранено. Он послал гонца к дону Альфонса с известием, что желанный договор подписан и скреплен печатью.